Глава 14. Что гомункула заберут, Просковья ждала ещё с января. Это чувство походило на ожидание ареста, в нём совмещались сразу и страх, что всё рано или поздно до да произойдёт, и желание, чтобы всё разрешилось как можно скорее и надежда на то, что на сей раз обойдётся, сопровождаемая с каждым днём крепнащей уверенностью, не обойдётся, не принесёт, придут. Поэтому она даже испытала некоторое облегчение, когда однажды днём в её дверь сначала громко постучали, затем, будто вспомнив про звонок, несколько раз торопливо надавили на кнопку. То, что происходило дальше, было скучно. В фильмах и сериалах, если и появлялись службы, связанные с ювеналочкой, везде они походили друг на друга: Суровые, бездушный, отстранённый. Всегда в команде по изъятию ребёнка находилась женщина. По интонациям в голосе чисто концлагерная надсмотрщица. Примерно таких людей реальность художественной презентовала Просковье. Казалось, Просковье оба оборота замка завершить не успела. А дверь уже лихо распахнулась, и возникли люди, оставив хозяйку квартиры чуть сбоку, между дверью и стеной и полкой для обуви. А зацепившаяся за дверную ручку Просковья сама себе напоминала одного из неказистых легионеров, обреченно держащих скот в то время, как в его сторону в припрыжку мчался веселый обелиск. Женщин, сразу распространившихся по убежищу, Просковья не стала особо разглядывать ей понравились два рослых полицейских в форме чернильного цвета. Она помнила совсем недавнее время, когда прикид милиционеров был составлен из серых мешковатых предметов одежды. Бедные служители закона выглядели так, будто с час назад нарядились из какой-то общей кучи. В то время Просковье хотелось их накормить и утешить, когда они встречались ей на улицах города. Не то было сейчас. Уверенный И от того прямые каждый из них озирался с таким наклоном головы, будто не осматривался, а прислушивался или принюхивался. Что-то анимешное сквозило в их поведении, что-то от мгновения самурайской дуэли, между тем отрезком времени, когда герои замерли, готовые выхватить из ножен всё, что полагается в таких случаях, и отмашкой собственно, экшена. Горизонтальные солнечные лучи, направленные из кухни в прихожую, На удивление редкие пылинки, почти замершие в солнечных лучах, усиливали впечатление нереальности происходившего. Женщины ходили по комнатам, по кухне, вздыхали над упаковками фастфуда в мусорном ведре, выражали громкое сочувствие мётам простыне и одеялу на незаправленном диване. Наклонялись гомункул, как веселится. Громко и разборчиво, как иностранцу, задавали гомункулу вопросы, Интересовались, сколько ему лет, как его зовут, где папа и мама. Гомункул отвечал не сразу, растерянно вглядывался в женские лица, притащил из своей комнаты раскраску, пару мальчишеских кукол, одетых в доспехи и шлемы, Показывал всё это между вопросами. Просковье стало опасаться, что он переигрывает, изображая задержку психического развития. И женщины могут раскрыть его неубедительную клоунаду. Скажут: "Ну, нет, девочки, тут что-то не так. Пойдёмте-ка отсюда". Чтобы отвлечь их, Просковья пискнула из своего угла: "Вы не имеете права". На что и тут же передъявили несколько бумаг, щёлкнули перед носом кнопкой шариковой ручки, сказали: «Имеем право. Не переживайте. Посмотреть" Да чего вы довели своего брата? Это же просто ужас. Он у вас в школу не ходит, ест неизвестно что. Тут же не только педагогическая запущенность, тут явные проблемы со здоровьем. А вам бы, девушка, честно говоря, тоже не помешал уход. Но тут мы уже ничего не можем поделать. Слишком уж вы большая. Подписывайте, подписывайте, тут нет ничего страшного. Родители вернутся, разберетесь. А пока о поканью позаботятся, не переживайте. Не съедим мы его. Слова были правильны. Глаза вокруг были сочувствующие. Просковью затрясло, будто от азарта. Ей тут же предложили успокоительный, который она с удовольствием выпила, поглядывая по сторонам, разрываясь между покорностью и желанием устроить небольшую драку, но всё же усадила себя на табурет и подчеркала в тех местах бумаги, куда ей указали смотреть на то, как уводят гамункула, Просковья не хотела, лишь косилась на треугольные ямки, что остались на кухонном линолеуме после чужих каблучков. В прихожей нарочито громко прошептали: "Господь, он даже шнурки завязывать не умеет. Неудивительно". Последовал громкий ответ, направленный в адрес Просковья. "Чтобы не смотреть в окно, не маячить в нём на манер сестрицы Алёнушки. Возле козлиного пруда Просковея сначала закрыла дверь и постояла спиной ко входу, держа руки в карманах, перебирая правые ключи левые крутя зажигалку, а затем в кухне развлекла себя тем, что чайник, зарумянившийся с одного бока. Дозваниваясь до Натальи, забрела в комнату к гомункулу, отодвинула штору и обнаружила кактус похожий на очень яркий огурец. Сунула палец в землю. Почва в горшке была прохладная, рассыпчатая, будто древесные опилки. Это до чего и нелюбопытное к тебе стало, что вовсе не заглядывала сюда, потому что ты сам здесь убираешься, подумала Проскове. Только в этот момент понимая, что должна испытывать по отношению к гомункулу что-то вроде чувства вины или сожаления. И только теперь, когда тебя увезли, хватилось наконец. Ничего страшного, подумал в ответ Гомункул. И так ничего страшного, да и скорее всего я вернусь, будет время наверстать, если захочешь. Ладно, пока. Повеселись там. Гомункул не мог быть ни в настроении, но похоже, что так оно и обстояло. Наташа, которая наконец ответила на звонок, тоже была не очень довольна, что её побеспокоили. Более того, голос её настолько дрожал от злости, будто Наташа зябло. Поздравляю, быстро сказала она, когда Просковья похвасталась, что гомункула забрали. Значит, отдыхай пока. Всё равно ты сейчас почти не при делах. А у нас тут тоже кое-что намечается Спасибо поспейбы столичным гостям. Да скажи хоть, в чём дело? воскликнула Просковья уизвлённая дважды. невниманием и тем, что от неё что-то скрывают. В тебе дело, ответила Наташа перед тем, как сбросить вызов. Как всегда. Дело в тебе, в твоих заморочках вечных. А задаченная Просковья постояла над экраном телефона, как над глубокой водой, куда только что вывалилась что-нибудь нужное, вроде ключей от квартиры. Попробовала достучаться до Нади, Но телефон у той оказался занят, а несколько сообщений были доставлены, но не прочитаны, то есть тоже в некотором смысле канули. Постепенно стало очень скучно от такой безответности. Стало жалко себя. Видимо, гомункула довезли до места. Он перестал быть совсем просковьенным, потому что на карту порциями стали поступать деньги, недоплаченные за время многолетнего акультреггерства. Сначала советские платежи по десятку два рублей, что характерны без учёта инфляции. Затем постсоветские, которые учитывали изменения курса доллара, ко времени, когда начали приходить компенсации за переработки, в нулевые и десятые. Просковья уже размазала по дивану, где она лежала, свесив одну ногу и руку, скосив взгляд в сторону ноутбука и всё более разочаровываясь в сериале Люцифер. Между делом она открыла Егора в списке контактов. То собиралась позвонить ему, то передумывала, до такой степени, что экран смартфона успевал погаснуть, но при этом каждый раз, выбирая Егора, глядя на его имя, Просковья думала: "Вот ты, милый, не бросишь меня. Всегда ответишь, если я звякну. Пройдёшь, как только позову". И от этой мысли Просковья пробирала таким ужасом, которому не находилось ничего похожего среди многочисленных жутких воспоминаний. Близко к её нынешнему незавершённому приключению с ним было только происшествие, пережитое ей с парнем из 14-й квартиры. Да и оно бледненько смотрелось на фоне Егора. Именно по этой причине спешить с Егором не хотелось. Ей нужен был какой-нибудь живой голос, а вернее ухо, требовалось слегка выговориться. Тут её начальник и подвернулся, позвонил сам, поздравил Я смотрю, платежи больше не возвращаются. А наоборот, уходят с концами. Неужто удалось киднепершу поймать? Полной обычных противоречий, Просковья обрадовалась, но ответила скучным голосом. Кто кого поймал, еще неизвестно. Но пока так. Он одобрительно посмеялся неизвестно чему и спросил с подкатом: Что планируешь делать? Ничего мутить не думаешь с кем-нибудь? Есть уже один. Но для отношения, в принципе, открыто, можно и покуролесить, если ей желание. Потому что куда мне эту гору денег девать, если она до того момента, как домой вернётся. А это сколько? Несколько месяцев. А там первая желенька. И до свидания всё опять превратится в тыкву. Так что вижу цель, не вижу препятствий. Ответил чёрт. Но опять же, вижу соблазни, наблюдая желания со своей стороны. Да и с твоей стороны что-то не заметил, чтобы ты рвалась в мои объятия, как когда-то. Он правильно понял вопросительное молчание Просковье, покряхтел, притворяясь недовольным. Забыла уже, да? Напрочь, сказал Просковье. До такой степени, что даже не знаю, как ты сейчас выглядишь. Да и какое у тебя тогда лицо было? Не помню, хоть убей. Знаешь, как ты у меня в телефоне записан? Нач. То есть даже лень было до конца слова сохранить. Представляешь, насколько всё далеко зашло, всё это забвение. Честно говоря, даже не помню, как тебя зовут. Никакого уважения, никакой субординации. Наигранно возмутился начальник. Мало что в городе, холодище угольков уже сколько времени не разжигали. Так еще и здесь, оказывается, полное неуважение. Ты прямо как та женщина, которую вы нашим сировским подкинули, которую швейное производство подсонули. А что с ней? Пьёт, ленится, «Не в грош не ставит, сказал чёрт. «Наши ей говорят, шеи маски. А она женское белье на гора выдаёт. Накой Просковья не поняла. А маски зачем? Маскарад какой-то намечается или что? "Ну да", помолчав, ответил Чёрт. "Намечается. Тебе, Надюшка, не сказала ничего, хотя, наверное, рано объявлять о старте мероприятия". Голос у него был и или и даже гристый, как и в начале беседы, но что-то неясное, неприятно зацепило Просковью в такой интонации. Ей почудилось несоответствие между веселым голосе начальника и его словами, которыми он что-то недоговаривал. Так Надя в начале июля 1914 года сказала: "Такая дача досталась в этом году. Живу как в сарае, ой, то есть в сарае". И мило улыбнулась оговорке. Позже, когда Просковья вспоминала ей эти слова, Надя только отмахивалась, говорила, что Просковье Что-то там придумала себе. Вот ничего ты не помнишь, а это так запомнила, что никак из головы выветриться не может, говорила она. Ну что за глупости, Паша, даже неловко перед тобой оправдываться. Ну твою, Надя, в сердцах отвечала Просковья начальнику, когда невольно вспоминала Канон Первой мировой ещё раз. Она не моя, мягко открестился чёрт. Она больше твоя подружка в некотором смысле даже родственница, если это можно так назвать. В смысле, у нас с ней ничего не было, если мне память не изменяет. Она сказала про память, а поймала себя на том, что, не заметив, оказывается, уже вовсю ходила по квартире. Поставила отмытый чайник на огонь, в руке же не занятой телефоном у неё находился пульт от телевизора. Нет, нет, нет, ответил ей чёрт с такой степенью веселья словно почувствовал смущение Просковье. "Я в ваши игры не играю, дорогие мои. Не знаю, насколько у вас там всё друг с другом далеко зашло. Не надо втягивать меня в эти каскады вашего промискуитета и адюльтера. Если тебе Надя не рассказала, то и я не буду. Не, так слишком много тут сегодня разболтал. Так что планируешь делать в свете последних событий?" Да не знаю я, ответила Проскове слегка навалившись на холодильник, как на какого-нибудь молодого человека из крепеньких. Давно в такой ситуацииёвине не было. В прошлый раз ты или не ты, но кто-то из ваших помогал потусить. Потусить, перебил начальник со смехом. Я тебе многотомник дефицитный какой-то достал тогда. Вот и всё. Вроде бы драйзер Если остальной отжика имелся, то прошёл мимо меня. «Высад какой? вырвалось у Просковья. «На Найду глупо. На кино разве что и театр. Не знаю. Можно ещё дом снять к Наде поближе. Хм. Сомнениям кашляну в чёрт. Вот прямо сейчас не советую этого делать, лучше наоборот подальше от неё. Да бы прямо уже скажу. Что уж тут? Ну, говори. Согласилась Просковы. К ней мама приезжает. А у вас с ней не очень. Думает она по той причине, что-то у нее мужа увело. Я всегда считала, что у вас свободные нравы. Вы же как бы адские создания. Вовсе не как бы, а на самом деле, напомнил начальник вполголоса, так будто их разговор происходил на театральной сцене, а он обращался с комедической ремаркой к зрительному залу. Но разве нраво у вас не проще, слегка удивилась Проскове. В плане всяких связей, да, проще. Да, признался чёрт. То есть там переспать сям не проблема. А что проблемы? Не понимаю. Начальник вздохнул. Давай, я не буду объяснять тебе разницу между изменой, уходом с чемоданами к другой полным отвалом в закат, когда партнёр учит чужой язык, принимает другую веру. И своей знать не желает. И когда вообще все бросает, бежит в тоталитарную секту и остаток жизни проводит с ясными глазами и пустой головой. А ты такая вышла после всего, как после запоя. Помнишь лишь отчасти. И теперь это вроде бы и не ты была, раз воспоминаний от него осталось раз-два и обчелся. обижаться на тебя. Нет. Кто тебя знает? А теперь он где? кому-то третьему перебежал. Потому что рядом с собой я никакого такого влюблённого в меня чёрта что-то не наблюдаю. Конечно, не наблюдаешь. Он твоими стараниями, скажем так, вернулся на историческую родину, дорогая моя. После разговора с начальником, Просковье всё же дозвонилась до Нади, чтобы уточнить детали своего прошлого. Ну да. Примерно так всё и было. Увила подтвердила Надя таким голосом, будто у неё был хвост, и ей его слегка прижали. Увила, угробила и забыла. Извини. Сейчас правда некогда, если мама узнает, что мы с тобой общаемся, она и так знает, но не хочет, чтобы это происходило, когда она в городе. Это такой головняк, что просто невозможно. Подожди, подожди, попросила Просковья. А ты почему не в обеде? Я вполне понимаю маму твою, но это же кроме всего прочего отец твой был. Паша, я потом объясню, Умоляю тебя, прошептала Надя скороговоркой. С того берега телефонного звонка послышался чужой незнакомый голос, но такое, что Просковья ощутила, будто её переместили в телестудию канала Культур, и все гости говорят про Кандинского, кнепер Чехову, Марьоса Петипа. А когда слово дают даёт она может сказать только что от помойки во все времена года почему-то всегда пахнет одинаково смесью слегка забродивших арбузных корок и сырыми газетами. Надеюсь, это не эта твоя подружка, сказал голос с некоторого отдаления. Ладно, поняла, сказала Просковья. Зветик никогда освободишься. Целую, с благодарностью прошептала Надя прежде чем положить трубку. Просковья пару дней занимала себя тем, что придумывала кому из знакомых чертей упасть на хвост. Выбор был невелик. Нерешительность и то, что со всеми этими бесами за пределами соцсетей она не общалась очень давно, привели её к чему? Она решила совсем отстраниться от нечистой силы, покуда всё не устаканится само собой. Она знала, что в ближайшее время ей так хватит лечного ада, связанного с Егором, поэтому она сама себе, напоминая некоторых суеверных людей, которые посещают церковь только чтобы свечку себе на удачу поставить, решила навестить Сергея, в его похожей на чистилище халупке. Как Просковья и ожидала, застать его сразу не удалось. Несколько дней подряд настойчив в дверь, никто не откликался. Разве что однажды тоскливое мяуканье доносилось изнутри, но и оно умолкло, когда Просковья поколотелась дверной косяк. Она и на кнопку звонка давила каждый раз, прежде чем постучать. Неизвестно, на что Просковья надеялась, звонок всё время молчал. В целом дом Сергея с уходом холода, снега, льда и приходом зелени и солнца перестал выглядеть тоскливо и безнадёжно. Добираться до места, где жил Херувим, ждать его было даже приятно. Уже при повторном его посещении Просковья, хотя это и было не по пути, заворачивала в Subway, закупалась там, а затем перекусывала у Херувима во дворе, с удовольствием посматривая на гулявшие повсюду парочки, мам с колясками, подслушивая за людьми обрывки их телефонных и обычных разговоров. Просковья появлялась там и в рабочие дни, Когда с утра, если была во вторую смену, когда вечером после работы и в сумерках, ей было во дворе Сергея уютнее всего. Ещё не повлезали мухи, мошки и комары, но с приходом темноты уже не холодало, как всего середине недели ранее. Поэтому местные начали тусоваться на улице допоздна, и взрослые, дети. В воздухе мелькали огоньки сигарет, ветер доносил до просковье сладкие дымы парящих вейпов там и сям возникали света полоски на одежде бегавшей во мгле малышни, фары на велосипедах и самокатах бесшумно пролетали мимо неё, помигивая среди кустов акации и тополей. Каждый уличный фонарь состоял как бы из трёх несотнесённых друг с другом частей: пятна света на асфальте, лампы в пустоте и фрагмента столба, подвешенного мраком между ними. Продлилось это счастье недолго. Два неприятных события случились почти одновременно. Выпали просковья одним вечером. Во-первых, погода испортилась, и Просковья в очередной раз, отправившись к Сергею, запоздало догадалась, что теперь точно застанет Сергея дома, потому что он не сможет больше развлекать себя алкоголем где-нибудь под открытым небом. А во-вторых, выйдя из дома, Не с первого раза открыв зонтик навстречу весьма частому дождю, чтобы дойти до автобусной остановки, она заметила, что за ней следят. Второе её не сильно напугало, не очень даже и впечатлило, но чтобы следившие за ней люди не вышли на Херувима, мало ли. Она слегка поплутала по городу, приструняясь и сбрасывая хвост. Противный дождь расстроил Просковью гораздо больше, поскольку появилась она у Сергея в совершенно расшатанном виде. Таком, что открывшая дверь подруга Сергея даже не стала спрашивать, кто она такая, а увидев стучавшую зубами Просковью, потащила её в кухню зажгла духовку и посадила перед синим огнём, как перед пламенем камина. Шатаясь, нарисовался Хирувим и только кивнул на вопрос подруги. Ещё одна племянница твоя. Похожа на тебя, в отличие от других. Тоже вроде кошки, только ты драный, а она мокрая». Женщина была трезвая, Что сразу же объяснила, хотя Просковья не успела её ни о чём спросить. А мы тут расписались. Никто даже не появился, родственнички. Ребёночка ждём скоро». Сергей, стерильный, как все херувимы, переглянулся с Просковьей, не выказывая печали. Та в свою очередь Не показала ни сочувствия, ни насмешки, пока жена Херувима стаскивала с просковья одежду, натягивала на её ноги шерстяные носки и здоровенную кофту, откуда-то притащила, и накинула на гостью. Сунула ей в руки полбутылки полусладкого красного, шикнула на Сергея, когда он издал горлом протестующий звук. Чего глазки друг другу строите? а заметила и гляделки жена Сергея. Секреты какие-то семейные. Да какие секреты? Сергей уютно скрипнул голосом посередине слова секреты. Вот заскочила девка, видно, неприятности. Как только Гомонко прекратил быть полностью просковенным, Херувим перестал видеть ее постоянно. Не сидел у нее в голове. Для того, чтобы узнать, где она, что с ней, ему нужно было совершить некоторые усилия, которого он делать очевидно не желал. Сергею было абсолютно лень заниматься телепатией и узнавать, насколько Просковье грустно или плохо, либо наоборот, легко и хорошо. Один отвалившийся от его мозга местный оккультрегер снял часть груза с безостановочно работавшей головы, что Сергея, очевидно не огорчало. Просковье почесала висок указательным пальцем, со значением поглядывая на Сергея, предлагая ему прочитать ее мысли. Меркулов улыбнулся, вздохнул и едва заметно покачал головой, тогда Просковье пришлось сказать вслух: "Всё в порядке. Просто давно не виделись. Может быть, вам как-нибудь помочь? Теми же деньгами. Ты сама-то как, помощница?" Иронично спросила Просковья женщина. "Что-то незаметно, что у тебя самой всё хорошо по деньгам. Вон какая ты вся". Просковье всё ещё стучала зубами, Поэтому женщина чуть ли не насильно опрокинула в неё часть вина из бутылки. "Я серьёзно", сказала Просковей, обращаясь к женщине. "Вам на карту можно скинуть. Это без проблем, потому что у меня тут удачная халтура подвернулась. Лучше даже вам, потому что дядя Серёжа их на". Просковья глянула на Сергея, не желая обидеть его ещё больше, чем он и так был обижен жизнью, на какие-нибудь Пустяки потратит. Женщина увидела эту заминку в словах Просковье и так заразительно рассмеялась, в потолок, что и Просковье не сдержала улыбки. Ой, я не могу. Обняла женщина Просковью. Что вам такого хорошего сделал, раз вы к нему ходите, девочки? На пустяки. Да, на пустяки он может. Он их на пустяки и тратил все эти дни, пока погода хорошая была. Только и ходила за ним, чтобы он башку свою дурную где не свернул. Вообще-то я тоже зарабатываю, негромко вступился за себя Хировим. А никто и не спорит, котик, отозвалась жена Сергея. Господи, конечно, зарабатываешь, но согласись, что всякое у тебя бывает бесячее. Вот как недавно Тут не поспоришь, согласился Херувим, улыбнувшись одной половиной рта. Но я ведь сразу предупреждал, что не могу без этого. Ты вроде не против была. Да я и сейчас не против. Если без концертов Просковья любила наблюдать за отношениями алкогольных херувимов и обычных женщин. Хотя такое происходило на её памяти не слишком часто. Каждая из них умудрялась облагородить помятого дружка, даже если сама не являлась образцом добропорядочности. Проскови увидела явное благополучие, которым оброс Сергей с того времени, когда она видела его последний раз. Сергей был выбрит, стрижен, цвет лица у него стал как будто здоровее, опять же треники на нем были то ли чистые, то ли новые, даже и непонятно. Футболка белая, носки по тапки, в клеточку. Пусть всё это сидело на Сергее неровно, косо, будто неправильно сшиты, но Хирувим и не должен был выглядеть привлекательно. Он на это не подписывался. Правда, женщины среди бесов порой находили в ангельской внешности что-то безумно возбуждающее интерес, и вообще. Если Хирувим не тыкал в такую заточкой, когда она приближалась, Если возникал взаимный интерес, вот тогда происходило то, на что Просковье без содрогания смотреть не могла. Оба превращались в обычную пьющую парочку. Женщина чёрт, буквально сгнивала за несколько лет до самого непотребного состояния. И ничего нельзя было с этим поделать. Такие у реальности были правила. Сторонние люди обычно говорили на это: Такая девушка была, что она в нём нашла, во что превратилась. Жена Сергея бесом не была, поэтому посвежела, будто пила соки из херувима. Но и он, похоже, пил из неё соки, такой у них происходил взаимовыгодный обмен. Просковья добилась, чтобы херувима супруга продиктовала ей номер своей карты. Затем Просковья поборолась с банком, который сначала заблокировал платёж в тысяч, требуя подтверждения. А стоило деньгам уйти, как в кармане халатика хозяйки дома коротко прозвучало СМС. И оказалось, что сообщение упало на довольно обширный смартфон. Такую вещь Просковья в обычном своём состоянии позволить себе не могла. Просковья, не скрывая удивления, посмотрела на Сергея и только тогда заметила, что карман его треников оттягивает здоровенный четырёхугольник мобильного телефона. Да ты с ума сошла, воскликнула жена Сергея. Куда столько? Ты сама на что жить собираешься? У меня есть, спокойно обернулась к ней Просковья. Не переживайте. После этого, гею, несмотря на протесты накормили ужином, опять же, несмотря на протесты, оставили ночевать, в результате чего снова вынута была бутылочка. Впрочем, Сергей и Просковья пили настолько помалу, что жена херувим даже удивилась, что муж ее так осторожничает и скромничает с алкоголем. Просковья избегала рассказывать о себе, опасаясь, что может ляпнуть при незнакомом человеке что-нибудь не соответствующее возрасту, на который выглядела. Она задавала вопросы про то, как живет ее дядя, чем живет, как у них с Ириной, так звали жену Херувима, дела. Смеялась в тех местах, которые жена Сергея обозначала голосом как юмористически. Грустно супилась. Если Ирина говорила о неприятных событиях, которых, впрочем, было немного, сдох старый кот, прорвала батарею, очереди в поликлинике. Вскоре женщина устала рассказывать, стала часто девать, сказала: "Ну у вас полуношники" и пошла спать. Сергей для виду начал травить в пустоту байку, и своего рабочего быта развлекал он себя тогда как раз тем, что прибился сантехником к местной жилконторе. У этой конторы имелся клиент, который назло соседям раз в неделю платил за то, чтобы воду по его стояку перекрывали по средам с часу до пяти. И что было делать? Клиент имел на это право. Деньги опять же он платил. Не жалел на это баловство полутора тысяч рублей, а люди гневались. Конечно, Обещали поколотеть вредного соседа, сантехникам грозили расправой. Просковья настолько заинтересовалась историей, что забыла, зачем пришла. Но Сергей, не прерывая своего спокойного, с иронией повествование, тем же самым тихим голосом свёл рассказ на Просковью. этому чудику уже дверь его антивандальную, расписали разными словами. Сначала краской А когда он стёр краску, кто-то гвоздём на буквы. Когда и это не дошло, ты его вовсе сваркой прошлись. Хотели внутри его запереть. А он наоборот где-то гулял, так что внутрь потом попасть не мог. Вот так и ты с этим Егором. Тебя же никто не просил в это влезать. Ты добровольно голову в петлю суёшь, Чё бы Наташку не привлечь. чертей знакомых. «Бессмертная до Толпой бы как-нибудь уработали, паренька, Или кто он там. А так я даже удачи тебе желать не собираюсь. Туда тебе и дорога, если что. Хорошо бы, если бы вас всех разом вот так вот что-нибудь накрыло. И сразу конец векам несправедливости и бездолинности. Этому всему тоже крышка. Этим блядям с самых верхов. Что на вашем горбу столетиями катаются. Вот и поговорили, с насмешкой подумала Просковья. Но чего я, собственно ожидала? Сергей смотрел без малейших признаков признаковserdeтости. Его носа, глаза даже мирно поблёскивали в зеленоватом свете пластмассового кухонного светильника. Вы же вроде знамёна того ебучего миропорядка, продолжил Сергей в том же духе. Когда вас не дойдет, не люди вы. Но ведь были вы когда-то людьми. Неужели так трудно перестать существовать, чтобы все изменилось? Видно же, что ты в чем то самоотверженная, но ты же самоотверженная ради вот этой придуманной для самой себя хуйни. Главного ты никак сделать не можешь. Ты правда думаешь, что если уничтожить всех несчастных на земле, то мир станет лучше. Поинтересовалась Просковья, заранее зная, что Сергей ответит, как она сама ему возразит и что произнесет Сергей после ее слов. Конечно, все изменится в лучшую сторону, если всех угнетенных, обиженных и несчастных сместить разом, сказал Хировим. Это будет совсем другой мир, на совсем других началах. Спартанский подход Одобрительно заметила Бросковы. Я понимаю, о чём ты, сказал Сергей. Да, подход, названный спартанским. Но, во-первых, ведь неизвестно, что было бы, если бы спартанцы действительно были такими, какими их описывают. вот прямо такими суровыми молчунами, которые сдавали детей в коллективные казармы, со страшной силой драли за малейшую провинность и всё такое. Воспитывали в обстановке лютого милитаризма. Но ведь это как и большинство того, о чем греки трепались сказки, сплетни, страшилки. Про спартанцев страшилки, про персов. Глупости это все. Люди везде одинаковые в своей природе. Со щитом или на щите мужик придумал для красного словца. То, что спартанцы всегда при оружии таскались. Ну так будешь тут ходить, когда за любым кустом тебе и лото мичают камни по башке приголубить». А во-вторых, мягко подсказала Просковье, когда Сергей задумался. А что там, кстати, во-вторых, у нас в этом месте. «Все бездольные так умирают, просто в медленных мучениях. А быстрая смерть прервала бы страдания, которые длятся поколениями. Подсказала Просковье. И голос её дрожал от того, что она пыталась держать смех. А, ну да. Спохватился Хирувим. Точно. А ты потом такая говоришь, что тебя смущает не то, что это моё мнение, а то, что я по сути своей не самостоятельное существо, а как бы письмо отпущенное сверху. но...» Сергей с выражением удовольствия слегка отклонился, поглядывая на Просковью чуть тезды будто дальнозорко приглядывался к ней хитро погрозил пальцем есть надежда что я только черновик который случайно выпал сюда из мусорного ведра но если так то почему все остальные послания сюда тоже черновики спросила просковья ни одного который бы однозначно говорил слова утешения все какие-то уведомления о сносе нашего неказистого домика, в котором мы все неплохо обжились, а кто-то даже счастлив. Вот как мы сейчас. Ну, я-то понятно, почему счастлив, сказал Кирувим, разлив вино по двум стаканам. Если я вроде письма, которое должно было дойти до какого-то адресата, то меня вернут обратно, потому что совершенно очевидно, да адресата я не дошел. Я уже прожил неплохую жизнь, а сейчас она разворачивается еще более чудесным образом. Разговариваю тут с тобой как с человеком, и ты правда человеком кажешься. У меня замечательная жена, где найти такую, что меня вытерпела бы? А вот нашлась. у меня ребенок будет. А почему ты счастливый? Не знаю. Ты ведь даже теперь не из ваших этих когда у тебя мелкого отобрали. То есть ты изгой среди изгоев, самое дно. А тебе будто этого мало. Егор. Если это не алкоголь и не самообман, то что? спросила Просковья. Сергей поднял стакан, чтобы чокнуться, а когда Просковья ткнулась кромкой своего стакана в его, сказал как тост: "Ты просто дура пораша. Я так думаю. Тупая. Пистец. Будто не совсем удостоверившись в том, что Просковья поняла его слова правильно, он дополнил: «Причем не дурочка, нет. не блаженная какая-нибудь, а просто дура конченная". Он покачал головой, в его глазах светилось что-то вроде восторга, как если бы идиотизм Просковьи, который она вполне себе осознавала, являлся чудовищной крутизны глубины каньоном который Сергей мог наблюдать, находясь на безопасном расстоянии от края обрыва.